Как бы то ни было, Литовский фронт, в состав которого кроме германской группы входила Литовская дивизия полковника Беняшевича и несколько мелких русских и польских партизанских отрядов, под общим польским командованием, успешно отражал наступление большевиков. Польша в конце 1918 и начале...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 и в военном, и в экономическом отношении. Также плохо налаживались взаимоотношения между Рединским Советом и Польским Парижским Комитетом. По всей Русской Польше, Познани, Верхней Силезии шли непрерывно кровавые столкновения между германскими гарнизонами и польскими войсками, которые, не дожидаясь решений и санкций Версаля, спешили закончить отбудование ойчизны. Ойчизны, охваченной бурным подъемом и подлинного патриотизма, и близорукого исторически взращенного шовинизма. Галиция, где еще с конца октября 1918 года польская ликвидационная комиссия принимала бразды правления от австрийских властей,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 И наливайки в начале января из-за спорной части Селезии дошло до вооруженного столкновения из Чехии. Державы, согласия, обеспокоенные разгорающимся на востоке пожаром, принимали меры воздействия на враждующие стороны дипломатическим путем и посылкой комиссий от Верховного Союзного Совета в пораженные междуплеменной распри области. В отношении Галиции эти меры оставались безрезультатными. В польско-германское столкновение они внесли некоторое внешнее, по крайней мере, успокоение. Польское правительство умерило свое стремление к насильственному разоружению германских войск и вступало в соглашение относительно обоюдно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 были включены в пределы польского государства, составив в военно-административном отношении три округа – Гродненский, Подляско-Полецкий и Волынский. Для успокоения общественного мнения Европы, которая, впрочем, относилась к русским делам с большим равнодушием,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 заставлял частичные выполнения плана умереннейшей части польского общества, так называемой программы «Минимум», включавшей в польские вожделения, кроме перечисленных земель, губернию Вилинскую и два уезда Подольской.